День рождения Как много значит для всех нас день рождения! Как приятно, проснувшись утром, обнаружить цветы на столе или при кроватной тумбочке, получить первые подарки и пожелания от родных. Особенно этот праздник важен для детей. Они начинают о нем говорить за несколько недель, и думают только о подарках, которые получат, о праздничном столе и торте со свечами. Даже если вам очень трудно отметить день рождения, не лишайте детей праздника и той радости, которую доставит им приход школьных друзей, двоюродных братьев и сестер. В каждый день рождения сына или дочери делайте фотографии и храните их. Поверьте, что много лет спустя, разглядывая снимки, вы будете очень растроганы. Каждая семья должна составлять свою фототеку, своеобразную семейную историю в картинках. Память так ненадежна. Дни рождения мужа очень важны. Небольшой ужин при свечах, выход в ресторан, неожиданный подарок, Есть столько способов сделать приятное, а нужно, в общем-то, так немного шампанское, красивая скатерть, свечи и улыбка, чтобы превратить обычный ужин в свидание влюбленных. Идут годы. Как отпраздновать юбилей мужа, например, 50 с особой торжественностью? Полвека — это срок и надо помочь мужу проглотить эту пилюлю. Необходимость смириться с мыслью, что он уже не молодой человек, только добавляет ему седых волос. Успокойте его, скажите, что никогда он не был так красив, что зрелость — самый прекрасный возраст для мужчин. Не учите смирению, никогда не говорите «такова жизнь», все стареют потому что он-то как раз хочет верить, что все стареют, кроме него. У женщин есть преимущество перед мужчинами, их никогда не спрашивают, сколько им лет. Женщины празднуют дни рождения, но не признаются в своем возрасте. В отличие от мужчин, они могут лгать с потрясающей уверенностью. С каждым годом, Их дети становятся все моложе, а потому они скрывают существование внуков. Для этого требуется выдумка и хорошее здоровье. Нельзя забывать о днях рождения бабушек и дедушек, родителей и родителей мужа, мужа, детей, приемных детей, братьев и сестер, заловок и деверей, лучшей подруги, близких друзей ваших сотрудников и даже сотрудников вашего мужа, представьте себе. В начале года, когда вы заполняете новый ежедневник, отметьте сразу все торжественные даты, чтобы не совершать оплошностей. Часто на дне рождения виновник торжества оказывается не королем или королевой, а обслуживающим персоналом. Касается это в основном женщин. Приходят гости, а усталая хозяйка, набегавшись за день, весь вечер подносит недостающие рюмки, вилки, меняет блюдо. Время от времени гости вспоминают, по какому поводу они собрались, поднимают бокалы, произносят тост и снова занимаются своими разговорами. Поэтому главное весь вечер Повышенное внимание, предупредительность, добрые слова имениннику. А домочадцы с раннего утра делают новорожденному только приятное. Никто не капризничает, все внимательны, самостоятельны. Как приятно, проснувшись в день рождения, обнаружить цветы на столе или при кроватной тумбочке, получить первые подарки и пожелания от родных. Украшением стола станет праздничный торт или пирог. Не забудьте украсить торт или пирог свечами. Виновнику торжества предоставляется право задуть зажженные свечи. Перегружать стол большим количеством разнообразных закусок совсем не обязательно. Надо помнить, что в гости приходят не наедаться, а лишь отведать угощение – Полакомиться. Прекрасно, если в семье есть коронное блюдо. Еще лучше, если его готовит сам хозяин с помощью детей. Никакое купленное гастрономическое лакомство не сравнится с тем, что приготовлено любящими руками. Хозяевам предстоит решить еще одну сложную задачу. Чем занять гостей? Тут могут помочь общесемейные и индивидуальные увлечения. К сожалению, теперь все реже на домашних вечерах поют, танцуют, читают стихи и напрасно. В кругу семьи, друзей особенно задушевно прозвучит песня, поэтическая строка, создающая дорогую сердцу атмосферу взаимопонимания. Такой вечер непременно будут вспоминать с симпатией.